Когда блеснул тусклый свет и появилась тюра с горящей плошкой в руке, Снефрид была уже одета. Старуха одобрительно кивнула, оглядывая ее. «Вот здесь еще пятно, и здесь... Отстань! Скажи, это он?» «Нет, но хорошо, что ты готова. Где труп?» Снефрид стукнула кулаком по столу. «Как же Орн посмел! Если это не Ролло...» «Он прислал за тобой, моя светлокудрая Вальтирия. Ролло требует тебя в Руан, и за тобой явился этот бешеный Рагнар. В поисках тебя он и его люди едва не разнесли всю усадьбу. К тому же на одного из людей Рагнара напал твой пятнистый зверь. Орм сделал правильно, подняв тревогу. Поспешим, они ждут тебя во дворе. Снефрит стерла с подворотка кровь. Сейчас она испытывала облегчение. Рагнар. не Ролло, пусть подождет. В ее движениях вновь появилась прежняя плавная медлительность — Откинув назад испачканные кровью волосы, она стянула их в узел на затылке и, не спеша закуталась в покрывало. Подземелье она покинула величественно, как и подобает королеве. В чем дело, Рагнар? Почему такой шум? Датчанин со всех ног бросился к ней через весь двор, только искры летели от его факела. Остановившись, он продолжал дышать тяжело и разгоряченно О, я волновался! Этот зверь загрыз кого-то из моих людей, а тебя нигде не было? Этот зверь мой. И ты ответишь за то, что причинил ему вред. Ледяным голосом оборвала его Снефрид. Ее слова подействовали на датчанина, как ушат морской воды в декабре. Рагнар выпрямился, отдышался. Конун к роулу требует тебя к себе. Вот как прямо сейчас. Видят боги, меня это радует. Едва покинув мои объятия, он вновь. Нет! перебил ее Рагнар. Его костистое, широкоскулое лицо стало злым. Он сообразил, что эта женщина попросту дразнит его. «Ролло зовет тебя на пир, устроенный в честь прибытия в Руан Олафа серебряный плащ». «Олафа?» Это меняло дело. От Олафа давно не было вестей. Он отсутствовал в Нормандии больше года, ездил торговать, отправлял свои товары к Ролло, а потом из-за моря донеслась весть, что Олаф собирается посетить Норвегию». — Ждите меня, — бросила Снефрит, — я поеду в город. — Эй, Орм, кликни слуг, пусть пока угостят воинов брагой. Она ушла, а Рагнар ждал, глядя на пляшущий огонь факела. Его люди недоумевали, зная, что в городе готовится пир. А здесь творятся странные дела. Огромная страшная кошка, растерзанный труп во дворе. Им пришлось ожидать Снефрит долго. Рагнар мерил шагами двор. Он сам напросился ехать за Снефрид. Его неотвратимо тянуло к этой женщине. О, лебяжье белое, прекрасное, величественное, манящее, а как она сражается. Настоящая берсерк. Она способна уложить троих, и при этом руки у нее останутся нежными. Рагнар помнил, как бережно Снефрид касалась его, перевязывая рану на плече. Несмотря на ее надменность, в бледной полуулыбке финки таилось обещание. «Ты заснул, Рагнер?» Он не слышал, как она подошла. Датчанин зашевелил губами, пытаясь что-то сказать, но только с силой выдохнул. Высокая Снефрит была почти одного с ним роста. Ее стан облегала великолепная белая туника, сверкая серебряным шитьем и жемчугом. Ярко-алый плащ на горностаевом меху, схваченный на груди золотой пекторалью, прикрывал плечи. Пектораль — богато декорированная нагрудная пряжка. Серебристые волосы по франкской моде были подняты, красиво уложены и перевиты жемчужными нитями, а на лботой обруч, украшенный чеканкой. Эта прическа только подчеркивала изящную посадку головы и стройную шею королевы Нормандии. — Ты прекрасна, как сама фрик, супруга Одина! — воскликнул Рагнар, и, как завороженный, шагнул к ней. Снефрит не отстранилась. В уголках ее рта блуждала дразнящая улыбка. Ободренный ее благосклонностью, викинг склонился к ней и вдруг замер. Свет факела озарил ее лицо, и он увидел, что губы у Снефрид черные. Он узнал этот горьковато-сладкий запах и отшатнулся. — Кровь! У тебя на губах кровь! Снефрид медленно облизнула губы. Продолжая улыбаться, в глазах ее светился вызов. — Хорошо, что ты сказал мне. Однако я не ожидала, датчанин, что такого воина, как ты, может испугать вид крови. Он что-то обиженно проворчал и снова попытался подойти ближе, но Снефрид решительно отстранила его. — Едем, Рагнар. Меня ожидает мой господин.